На страницах 143 по 252 Райнер Мария Рильке. Записки Мальта Лаурица Бригге. Роман. Перевод с немецкого Е. А. Суриц. Комментарий к роману. Роман впервые напечатан 31 мая 1910 года отдельной книгой в двух томах, издательство «Инзель» в Лейпциге. Первый русский перевод «Рильке. Заметки Мальты лаурица Бригге. Москва, 1913 год. Часть первая, вторая». Текст перевода «Е Суриц» печатается по изданию Райнер Марии Рильке «Записки Мальты лаурица Бригге». Роман-новелла из стихотворение в прозе. Письма. Москва. Издательство «Известия». 1988 год. При составлении примечаний использованы комментарии К. Г. Ханмурзаева к немецкому изданию романа. Избранная проза. Москва. Издательство «Радуга». 1984 года. Конец комментария.